Глава 25. Вот что он совершил за девять лет своего командования. Всю галлию, что лежит между Пиренейским хребтом, Альпами, Севенными и реками, Роданом и Рейном, более 3200 миль в охвате. Он целиком, за исключением лишь союзных или оказавших Рим услуги племен, обратил в провинцию и наложил на нее 40 миллионов ежегодного налога. Первым из римлян он напал на зарейнских германцев и, наведя мост, нанес им тяжелые поражения. Он напал и на британцев, да то ли неизвестных, разбил их и потребовал с них выкупа и заложников. Среди стольких успехов он только три раза потерпел неудачу. В Британии его флот был почти уничтожен бурей, в Галлии один из его легионов был разбит на голову при Герговии в германской земле. Попали в засаду и погибли легаты Титурии и Аврункулей. Примечание. О германском походе смотри «Цезарь» — Гальская война. О британском — также же. О гибели флота — там же. О поражении при Герговии — в 52-м году. О поражении легатов, командиров легиона, Титурия и Аврункулея У. Эбуронов.